Итог. Главный пожиратель энергии – негативное мышление. Давай подведём итог тому, о чём мы говорили в этой главе. Об основных причинах потери нашей жизненной энергии и сил. А для этого представь себе ту картину, которую рисует нам негативное мышление. Мир опасен, страшен, недостаточен, несправедлив – Жизнь трудна, надо всё время что-то преодолевать и с чем-то бороться. Люди настроены враждебно, стремятся тебя оценивать, не принимать. Ты сам не такой, плохой, виноватый. И как нам не напрягаться в такой жизни, и сколько сил нужно на такую жизнь? «Такая жизнь сожрёт что хочешь», — говорю я на тренинге. Любые силы, энергии будут поглощены, уничтожены подобной жизнью. А поскольку мы не такие, все время еще и оглядываемся на других, чтобы быть не хуже людей, жить как все, мы постоянно сравниваем себя с другими. Поэтому всегда хотим иметь больше, чем имеем, о чем бы ни шла речь, о деньгах ли, любви, внимании, успехе. Нам всегда мало, нам недостаточно, а отсюда опять недовольство собой, который ещё не всё получил, жизнью, которая не всё дала, миром, который так устроен, что нам в нём чего-то не достаётся. И обязательно появятся переживания по этому поводу, негативные мысли, которые создадут негативное отношение к жизни и принесут негативные результаты во всех ее сферах. Именно поэтому в нас так много тревоги, негатива, беспокойства. Именно поэтому мы боимся, что что-то не успеем, что-то не сделаем. Именно поэтому мы так часто обращаемся к самокритике и негативной самооценке. Нужно признать, негативное мышление создает жизнь, которая не приносит радости. Все результаты, которые мы получаем, исходя из негативных ожиданий, прогнозов, команд из негативной системы убеждений, приносят недовольство, неудовлетворение. И получается какая-то белкина жизнь. Ты как белка в колесе бежишь от негативной мысли к негативным результатам. От них в негативное настроение, негативный взгляд на жизнь и себя самого. Отсюда в недовольство, в негативное переживание, негативные чувства и мысли, а дальше уже новый виток к негативным результатам – к негативному настроению. И у кого-то в таком вот белкином колесе проходит вся жизнь и уже не удивляет, что выпивать стало нормальным, от такой жизни надо пить. Так поступают все нормальные люди, живущие такой вот нормальной жизнью. Не потому ли, когда встречаются люди, которые не пьют, единственное объяснение, которое всех успокаивает, человек болеет? Но ведь не такую жизнь, бурную, трудную, суетливую, приводящую к усталости, недостаточности, мы себе рисовали в своих идеальных картинках. Но по большей части наша обычная жизнь именно Такая, такой мы её создаём».